Глава 21. Миссис Махерас все еще была в саду. Она стояла на коленях, сажая, поливая, подрезая. Я подошел, и потому как мать Паноса посмотрела на меня, заподозрил, что она поняла. Секрет раскрыт. Тем не менее, я присел рядом и передал коробку с рассадой цветов, когда женщина взмахом руки указала на нее. Вдалеке завалили сирены. — Это было необходимо? — спросила она, не поднимая головы. — Простите, — ответил я. — Но да. Я послал сообщение Йолу, зная, что федералы прочтут его первыми. Позади ко мне подошли Одри, Тобиас, Ави и удручённый Джейси. Для меня они отбрасывали тени в угасающем свете и закрывали Диона, стоявшего поодаль. Мы повстречали другие аспекты, когда они шли по обочине, в милях от места, куда нас отвезла Дзен все пытались добраться до меня. Я устал. Боже, как я устал! Иногда в разгар событий про свое тело забываешь. Но когда напряжение спадает, оно напоминает о себе. «Я должна была догадаться», опять сказала Айви, скрестив руки на груди. «Обязано! Большинство ортодоксальных сект категорически против кремации. Они видят в этом осквернение тела, которое должно ждать воскресенья». Мы были настолько сосредоточены на информации в клетках Паноса, что не задумывались о том, что могут быть и другие причины, по которым кто-то захочет забрать труп. Причины настолько веские, что убедили бы законопослушную женщину и её священника совершить ограбление. В некотором смысле я был очень впечатлен. «Вы были уборщицей много лет назад», — сказал я. «Мне следовало расспросить Диона о вашей жизни, труде». Он упомянул черную работу и жизнь, потраченную на содержание его и брата. Я не стал уточнять, чем именно вы занимались. Она продолжала сажать цветы на могилу сына, спрятанную в саду. «Вы заняли место уборщицы из морга», — продолжил я. «Думаю, вы ей заплатили и вышли на работу вместо нее. После того, как священник приклеил скотч к двери. Это и правда был он, не самозванец». Вы вместе пошли на крайние меры, чтобы защитить труп вашего сына от кремации. Что меня выдало? Спросила миссис Махерос, когда сирены приблизились. Вы в точности следовали поведению настоящей уборщицы, сказал я. Слишком точно. Вы вымыли уборную, а затем расписались на листке, висящем на двери, чтобы доказать, что это было сделано. Я отработала подпись Лилии, возразила миссис Махерас, впервые взглянув на меня. Да, — сказал я, протягивая один из листков бумаги с цитатами из священного писания, который она положила в карманы сына. Однако вы там записали и время уборки, но не практиковались в подражании тому, как Лилия пишет цифры. У вас очень характерный ноль, объяснила Одри, выглядя чрезвычайно самодовольной. Вообще-то криптография для раскрытия этого дела все-таки не понадобилась, потребовался лишь старый добрый графологический анализ. Миссис Махерас вздохнула, опустила лопатку в грязь и склонила голову, вознося безмолвную молитву. Я тоже склонил голову, как Айви и Джейси, но Тобис воздержался. «Значит, вы заберете его снова», — прошептала миссис Махерос, закончив. Она смотрела на землю перед собой, теперь усаженную цветами и помидорами. «Да», — сказал я, поднимаясь на ноги и отряхивая колени. «Но, по крайней мере...» «У вас вряд ли будут большие неприятности из-за того, что вы сделали. Правительство не признает тело собственностью, так что ваш поступок на самом деле не был кражей». «Слабое утешение», — пробормотала она. «Его все равно заберут и сожгут». «Верно», — ровным голосом произнес я. «Кто знает, какие секреты ваш сын спрятал в своем теле. Он внедрял секретную информацию в свою ДНК и мог спрятать в ней что угодно». Нужный намек в нужное время может подтолкнуть власти к очень-очень долгим поискам. Она посмотрела на меня. «Учёные расходятся во мнениях относительно количества клеток в человеческом теле», — объяснил я. «Оно исчисляется триллионами. Вот так просто. Возможно, клеток гораздо больше. Могут потребоваться десятилетия, чтобы проверить их все. Но я сомневаюсь, что правительство захочет так поступить». Однако, если они будут думать, что в клетках спрятано что-то важное, то поместят тело в холодильник на случай, если в какой-то момент понадобится провести тщательные поиски. Это будут не настоящие похороны, каких вам бы хотелось, но и не кремация. Церковь ведь делает исключение для людей, жертвующих органы, чтобы помочь другим. Возможно, лучше просто рассмотреть случившееся в таком свете. Миссис Махерас призадумалась. Её оставил. А Дион шагнул вперед, чтобы успокоить мать. Мои предложения, похоже, кое-что изменили, и это меня озадачило. Я бы предпочел, чтобы моего родственника кремировали, а не заморозили навеки вечные. Но когда я дошел до дома и оглянулся, то оказалось, что миссис Махерос заметно приободрилась. Ты была права, сказал я Айви. Разве я когда-нибудь ошибалась? Но насчет ошибок не знаю, проговорил Джесси, но в отношениях. Ты иной раз поступаешь по-дурацки. Мы все посмотрели на него, и он тотчас же покраснел. Я говорю о том, что она меня бросила! возмущенно прибавил он. Они выбрала в самом начале. Я улыбнулся и первым вошел на кухню. Я был рад тому, что они просто ко мне вернулись. Я прошел по коридору с фотографиями к передней двери. Надо было встретить федералов, когда те появятся. А потом я резко остановился. На стене пустой участок. Это выглядит очень странным. Каждая поверхность, каждый стол и стена в этом доме покрыты всякой ерундой. Но не это место. Я указал на четыре семейные фотографии, потом на две фотографии святых. Два пустых места, если не считать маленьких гвоздей. Айви сказала, что миссис Махерас, вероятно, сняла фотографию святого покровителя Панаса перед его похоронами. «Айви», — сказал я, — Можно ли с уверенностью предположить, что Панас знал, если он умрет, эту фотографию уберут и положат рядом с его трупом? Мы посмотрели друг на друга. Затем я протянул руку и потянул за гвоздь под портретом Панаса. Он сопротивлялся странным образом. Я дернул сильнее, и гвоздь выскочил, но на конце у него была выпуклость и привязанная леска. За стеной что-то щелкнуло. Я посмотрел на аспекты, внезапно забеспокоившись, а потом ближайший к стене выключатель вместе с панелью повернулся, как скрытый подстаканник на приборной панели автомобиля. Часть, которая была спрятана внутри стены, имела мигающие по бокам светодиодные лампочки. «Будь я проклят!» — сказал Джейси. «Дион был прав!» «Выбирай выражение!» — пробормотала Ави, пристально глядя на устройство. «А что случилось?» С ругательствами из будущего, сказала Одри, мне они вроде как понравились. Я кое-что понял, сказал Джесси. Я не могу быть межпространственным рейнджером времени, потому что, если это так, значит и вы такие же. С такой ерундой я не могу согласиться. Я сунул руку в держатель и вытащил флешку. На ней было написано несколько слов. Три царств, 19, 1, 12, прочитал я. «И сказал», — тихо процитировала Ави, — «выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня — веяние тихого ветра». Я посмотрел на аспекты. И тут кто-то кулаком забарабанил в дверь. Я сунул флешку в карман и, прежде чем пойти навстречу федералам, задвинул держатель в стену.